Глава 18. 18 сентября 2022 года. Антонина. Лара. Лариса Степановна в девичестве Снегирёва, сестра Татьяны Кормаковой, проживала в районе станции метро «Аэропорт». Антонина, предварительно договорившись с ней о встрече по телефону, застала молодую женщину в слезах. «Таня позвонила мне вчера, я была просто в шоке. И до сих пор не могу поверить, что Нади нет в живых». «Так всё-таки Надя?» Нади, поймала ее Тоня. Лариса, приятная с добрыми глазами женщина, пригласила Тоню в гостиную, где был уже накрыт стол, кофе, печенье. Большая квартира с коврами, старинной мебелью, картинами с пейзажами и букетами, старым роялем в углу под разросшейся пальмой, в катке и горками, набитыми фарфором и хрусталем. Была больше похожа на жилище партийного руководителя прошлого века, чем на современного преуспевающего московского адвоката. То и дело, поправляя падающие на глаза челку локон светлых волос, Лара платочком промокала слезы. Да, для меня она всегда была и остается Надей. Я, честно говоря, была категорически против того, чтобы она сменила имя и фамилию. Просто она наслушалась людей, которые ей внушили мысль, что если она сменит имя, то начнет жизнь, что называется, с чистого листа» что обнулятся все ее проблемы, что ли. Но мало ли у нас у всех проблем, попробовала разговорить Лару Тоня. Не так часто женщины меняют свои фамилии, уж тем более имена, чтобы обнулить, как вы говорите, свои несчастья. Я понимаю, когда девушка выходит замуж и меняет фамилию, это как бы принято. Я говорила ей то же самое. Не то, что я внушала ей мысль, что никуда ты от судьбы не уйдешь нет. Я всегда старалась настроить ее на позитивный лад, но в какой-то момент она приняла решение изменить свою жизнь и все ее уже было не остановить. в какой момент ее жизни это произошло после того как убили валентину ее хорошую знакомую которая поддерживала ее А в чем состояла ее поддержка Антонина представилась еще по телефону помощницы следователя и готова была в любой момент, когда у нее потребует какой-нибудь удостоверяющий документ сказать, что она только учится на юриста, что ей еще не выдали документ. А потому нервничала. И пока ее не разоблачили, старалась задавать как можно больше вопросов. Но, к счастью, Лара и сама была рада помочь следствию, а потому охотно на них отвечала. Понимаете, мать Надя оставила после себя кучу долгов. Во всяком случае, Надя сама мне говорила. И ей постоянно были нужны деньги. Но в какой-то момент я поняла, что она лукавит. Думаю, она просто не умела обращаться с деньгами, они уплывали из ее рук. Подозревая, что она много тратила на косметику духи, от нее всегда крепко пахло духами. Кроме того, у нее же была потрясающая фигура Большая грудь и она покупала себе белье в самых дорогих магазинах, даже специально ездила для этого в Москву. Но было бы глупо предположить, что делала она это просто так ничего подобного. Она была влюблена в одного парня, но тот вообще не обращал на нее никакого внимания. Она писала ему любовные письма и звонила, и приглашала к себе в гости. Бесполезно. А потом он и вовсе женился на одной совсем некрасивой, худенькой девочке, которая родила ему одного за другим двух сыновей. И Надя в отчаянии впустила в свою жизнь мужчину, которого совсем не любила, но который любил ее. И как его звали? Олег. Вот он все для нее делал, обожал ее, исполнял все ее желания. А она как-то призналась мне, что хочет расстаться с ним, что он ей надоел, что ей противно спать с ним. Хотя парень, между прочим, симпатичный, высокий, крепкий такой. «Олег Сторожев?» — осторожно спросила Тоня. «Да. Так вы знаете эту историю?» Лариса вздохнула и покачала головой. «Я не была уверена, что вам надо рассказывать все это, Но да, это был тот самый Олег Сторожев, который для того, чтобы покупать Наде подарки, драгоценности, занимал деньги у этой самой Валентины Ивановны. Они с Надей познакомились у Васильевой, когда он приходил к ней за деньгами. Это мне сама Надя рассказывала. Она же у этой женщины убиралась, полы мыла, окна. А сама она у нее денег не занимала? Нет. И не потому, что ей они были не нужны, Просто Валентина Ивановна сама ей подкидывала деньжат. Она же была женщина одинокая, а денег у нее было много. Кажется, ей от мужа досталось большое наследство. Так вот, Надя говорила, что вполне возможно, Васильева завещает все ей Наде. У них на самом деле были доверительные, теплые отношения. Та относилась к ней как к дочери. И вдруг происходит это просто бомба. Убийство несчастную женщину сбросили с шестого этажа собственной квартиры и кто олег видимо столько уже задолжал что понял не сможет отдать пытался замаскировать это под несчастный случай типа васильева мыло окно и выпало случайно но кто ему поверит то все знали что она никаких окон мыть не может что у нее для этого есть приходящая дом работница потом еще нашлись свидетели которые подтвердили что видели его в окне. Я точно не знаю, конечно. Но вот после этого убийства, когда Олега посадили, а Валентину Ивановну похоронили, Надя решила уехать из Тамбова. А почему она жила на квартире? Разве ей ничего не осталось от родителей? Насколько я знаю, у нее была только мама, и так, как я подозреваю, пьющая. Надя не рассказывала о ней, и только злилась на нее, говоря, что это по ее вине они остались без квартиры. Скорее всего, мать пропила квартиру, а потом умерла от пьянки. Быть может, поэтому тема денег всегда так остро стояла. Надя больше всего боялась остаться неплатежеспособной, ведь тогда она не сможет платить за квартиру. Это же травма, понимаете? Возможно, она пыталась накопить на собственное жилье, но не представляю, как бы это у нее получилось, останься она в Тамбове. И, полагаю, поэтому она так и вцепилась в эту Васильеву, что надеялась, что та отпишет ей квартиру. И вот она переезжает в Москву. Да, она позвонила мне, рассказала, что произошло, и сказала, что хочет уехать, что она уже сменила имя, фамилию. Я, конечно, была в шоке. И чтобы поддержать ее, сказала, чтобы она приезжала, что я поселю ее в одну из своих двух квартир, доставшихся мне от родственников, и что первые полгода даже не буду с нее брать плату, но ну, пока она не устроится на работу. Я знала, что она работящая, что рано или поздно устроится и начнет зарабатывать, да хоть в той же клининговой компании. Но все получилось просто чудесно. И тут Лариса заплакала, вспоминая, вероятно, события того времени. Она попробовала себя в одной конторе по продаже недвижимости, и, знаете, у нее сразу все получилось. Оказалось, что у нее просто дар втюхивать людям проблемные квартиры. Но это поначалу. А потом-то у нее появились и другие клиенты, другая недвижимость. Она едва успевала заключать сделки. Мой муж помогал ей вначале и с клиентурой, и поднатаскал в документах. Так все и пошло. И поскольку она стала хорошо зарабатывать, я предложила ей выкупить квартиру, в которой она проживала. Вот просто хотела ей помочь. Хотя, если бы не я, она нашла бы тоже неплохой вариант. Но понимаете, в чем дело? Мне просто повезло и с квартирами этими московскими, и, безусловно, с мужем. Я подумала, раз уж Бог так помогает мне, то почему бы мне тоже не сделать доброе дело? Вот так все и случилось. А что с личной жизнью Наде? Она встречалась со своим коллегой, тоже риэлтором, его звали Матвей. Он хороший парень, любит вроде бы ее. но женаты, насколько я понимаю, не собирается разводиться. Как вы думаете? «Кто мог пожелать смерти вашей подруге?» «Всю ночь думала об этом, с тех пор, как Таня мне позвонила и сообщила об этом страшном убийстве. Понятия не имею. Мы с ней в последнее время редко виделись, все больше перезванивались. Она говорила о своих делах, хвалилась сделками, иногда какие-то смешные истории рассказывала. Но вот по ее голосу я чувствовала, что она грустит, что несчастлива». Что теперь, когда у нее есть и квартира, и в деньгах она как бы не нуждается, и мужчина у нее есть, но все равно ей чего-то не хватает. Семьи надо полагать, предположила Тоня. Вы же сами сказали, что она понимала, что Матвей не разведется с женой. Думаю да. Но вот за что ее убивать. Зная ее характер, ее гибкость и умение приспосабливаться, мне кажется, что дело вовсе не в ней. Если, к примеру,. Она перебила у кого-то сделку, то с ней всегда можно было договориться. Вернее, она была способна найти компромисс. Она всегда старалась сгладить назревающий конфликт. Понимаете, о чем я? То есть, если предположить, что ее убил какой-нибудь риэлтор-конкурент... Короче, ей это отмела сразу. За это не убивают. Потом жена этого Матвея. Вот здесь уже теплее. Убийство из ревности — это тема. «Женщина, охваченная этим жгучим чувством, вполне способна на убийство. Надеюсь, ее уже допросили?» «Да, конечно», — стараясь, чтобы голос звучал увереннее, произнесла Тоня, хотя на самом деле была, конечно, не в курсе. «Таня сказала, что ее убили в саду за городом, куда она приехала, чтобы оформить сделку. Это так?» «Вы извините, но я не могу рассказывать все подробности», — ушла от ответа Тоня. «А она рассказывала вам что-нибудь еще об Олеге Сторожеве». «Да. Он отсидел 7 лет, и она первое время почему-то волновалась, представляла себе, что он заявится к ней, Я окончательно успокоилась, когда узнала, что он умер. Вышел и умер, вернее, его сбила машина. Я даже помню, когда это было, в 2014 году. Вы сказали, успокоилась? Но почему? Чего она боялась? Ну как же? Он же залез в долги из-за нее, получается». И тётку эту сбросил из окна тоже из-за этих проклятых денег. Но и сел. Она очень боялась, что он придет к ней и захочет отношений. Они так и не встретились? Нет. Она же уже давно проживала в Москве, у нее была другая жизнь. Это поначалу переживала, чувствовала свою вину. «Спасибо вам, вы очень нам помогли», — произнесла Тоня дежурную фразу и собралась было уже уйти, как услышала «А кто ее хоронить-то будет?» Она не была готова к ответу, медлила. «Если Матвей этот откажется по известным причинам, он же все таки женат, то мы с мужем ее похороним. Вы не могли бы оставить свой телефон, чтобы он перезвонил вам и узнал, когда можно будет забрать тело? Я сообщу вам сегодня телефон, по которому вы можете позвонить и договориться о выдаче тела», пообещала Тоня в душе, надеясь, что, связавшись с Луговым, Все ему объяснит и получит разрешение дать его номер телефона Ларисе». Вернувшись в машину, Тоня перевела дух. «Да уж, ну и дела». Она так разволновалась, что ей потребовалось время, чтобы успокоиться и решиться на звонок Луговому. «Павел, нам надо встретиться, у меня есть кое-что для вас». Они договорились встретиться в кафе «Сойка» на Красной Пресне. «Присаживайтесь, Антонина», — улыбнулся ей Павел, перед которым стояла тарелка с ярко-жёлтым супом. «Полагаю, вы тоже не любите тыквенный суп, поэтому я уж и не предлагаю. Ребров вон отказался». от чего же? Надо попробовать». Тоня решила расположить лугового к себе. все таки ей предстояло признаться ему в том, что она только что работала как бы от его имени на правах его помощницы. «Отлично». Павел подозвал официантку и заказал тыквенный суп, пирожное и кофе выбрала уже сама Тоня. «Павел, я должна вам рассказать что-то важное». «Да я уж понял, что вы с Евгенией работаете на пару. Признаться, если бы моя жена занималась такими вещами, я была бы категорически против. И не потому, что считаю подобное участие в расследовании бесполезным, отнюдь, просто все это опасно, понимаете? Но что уж поделаешь-то, делитесь». И Тоня, воодушевленная этими словами, рассказала Луговому о своем визите к подруге Анны Савкиной Надежды Финегиной. Ого, ничего себе! Конечно, не факт, что все эти сведения могут иметь отношение к убийству, но копнули вы глубоко ничего не скажешь. Получается, что надо было выяснить подробности убийства этой Васильевой, так? Думаю, да. А что, если у нее были наследники, а она перед смертью уже успела оформить что-нибудь на Финегину, поэтому та так быстро уехала. Может, и так, но с другой стороны посудите сами. Если вы, к примеру, настоящая законная наследница богатой тетки и вас обошли в завещании, отдали все чужому человеку. Так зачем ждать целых семь лет? И главное, какой смысл было этому предполагаемому наследнику убивать Анну? То есть надежду? Не знаю. может он встретился с ней и потребовал денег, к примеру, а она нагрубила ему разозлила, вот он и решил ее убить, «Может, он бывший зэк и не предпринимал ничего эти семь лет, потому что был на зоне? Вопрос». Луговому позвонили. Тоня по выражению его лица поняла, что звонок важный. «Хорошо, я сейчас приеду». Павел отодвинул от себя тарелку и положил на стол деньги. «Мне надо срочно уехать. Появился очень важный свидетель». «В нашем деле?» — осмелила Тоня. «Я сегодня допрашивал Матвея Морозова и отпустил его». А сегодня в полицию позвонил человек и сказал, что он знает, кто убил женщину в Ивановке в саду дома Шахлевича, представляете? «Конечно, поезжайте». «Постойте, я могу дать ваш номер телефона Ларисе? Она хочет похоронить Савкину». «Конечно, без проблем». И он убежал. Тоня вздохнула с облегчением. Какой же он славный, этот Луговой. С таким пониманием и терпением выслушал ее. «Конечно, он прав» и вряд ли добытая ей информация поможет найти убийцу Савкиной, но зато стал более полным портрет самой жертвы, ее характер. Хотя, ну и что? Ее убили, вот что самое главное, и вряд ли это убийство связано с ее прошлым. А что сейчас делает Женька? Она позвонила ей, на телефон ее, вероятно, был отключен. Вот зачем она отключает телефон? Куда подевался ее инстинкт самосохранения? Антонина поела суп, он ей не понравился. Но вот пирожная с кремом съела с аппетитом, выпила кофе и поехала в Подольск.